«Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны!» — вскричала Фелисат Михайловна. «И я тоже-с, люблю-с, очень-с», — прибавила Наталья Дмитриевна. «Очаровательный сон», — повторял князь с сладкой улыбкой. «Но зато этот сон — величайший секрет!» «Как, князь, неужели и рассказывать нельзя?»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 отвечал он наконец, но я принуждён сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совершэнно его отгадали. Отгадали! с восторгом вскричал и Фелиссат Микаилнану князь. Теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица? Непременно откройте, здешние или нет, миленький князь, откройте, душенька князь, откройте, хоть умрите, да откройте, кричали со всех сторон.